Глава двадцать вторая В себя забава пришла, как будто ее под бок толкнули. Рывком села и сперва не поняла, где она очутилась. Незнакомая, все вокруг, темная, старая. С потолка свисают пучки трав. Стены мхом поросли. Печь едва держится, вся истрескалась. А на ней кот. Драны да проплешин и тощий, что обглоданная кость. Ужас, хватит уже глазами лупать. Проскрипела из темноты. «Чай не сова!» И под свет крохотной лучины выступила Егиня. Забава перевела дух. Точно, она же в топ попала к ведьме на пироги. «Бабушка, это ты!» «А кто ж еще? В мою избушку нет хода чужим, только если сама позову. Ну-ка!» Поманила за собой костлявым пальцем. Забава глянула на князя. Мужчина спал на боку, подложив руку под голову. В тусклом свете лучи на резкие черты стали еще злее, а на лбу выступили крохотные капельки пота. Однако Властимир даже не шевельнулся, пока она тихонько отодвигалась в сторону, и серый остался спокоен. Вывалив язык, растянулся шерстяным ковром, да и сопел себе. Ухом не дернул, когда забава через него переступила, притом очень неловко. Странно это, уж не егинили постаралась. Старуха кивнула. «Их сон моих рук дело, чтобы не мешали нам». «Не мешали?» «Да, князь не отпустит тебя, и вчерашние его слова, только чтобы время потянуть. Пришлось маленько дурману нагнать. Эй, такая же, как ты была. Могла словом до да улыбкой остудить горячие головы, дрему позвать. Но, кроме того, выражила на будущее». Забава от удивления дар речи потеряла. «Ты знала, что я приду?» А Егиня вновь тихонько рассмеялась. «Знала, это шибко сильно сказано. Чем слушала-то? Не стала я ведой. Клятв принести не успела. Поэтому и дар мой. Так, одно название. А все же руны стали показывать, что ждет, топ гостей. Вот только не князь в дешних местах должен был сгинуть, а ты. Черные псы за тобой бегают, милая, и каждый жаждет в горло вцепиться. Забава чуть обратно на пол не прилегла. Враги, что ли? Ох, боги светлые». «Не могу сказать, кто это», — продолжила Игиня. «Ни лица, ни имён не ведаю. Знаю лишь, что один из них близко. Тут где-то прячется в селении». «Зачем я ему бабушка?» «Зачем кому то наложница наложнице-князя? Ха, в бирюльке играть или придушить где-то в уголочке, как слепого кутёнка?» По коже разбежался озноб. «И верно, многим ведь она поперек горла, взять хоть тот же гарем». «Чаяния наложниц сбудутся, если они с Властемиром завязнут на болотах». Егиня кивнула, будто слышала ее мысли. «Тебе придется рискнуть, а иначе все одно смерть». И Забава поторопилась склонить голову. «Я готова делать, что скажешь. Но как успокоить мавок? Какими молитвами или жертвой?» «Не знаю, милая», — развела ведьму руками. «Проси, как умеешь, поступая по велению сердца». Может, ты сумеешь пробиться сквозь ту завесу боли, что они испытывают, выгнивая заживо? От жалости перехватило дыхание, забаваш, руки к груди прижала. Идем же скорее, бабушка. Егиня посмотрела на нее, тяжко вздохнула, а затем поманила к печке. Сперва возьми одежку, я ее маленько починила и кое-чего нового в сундуках нашла. Не скакать же тебе по топе в исподнем. И верно, кроме рубахи на палатьях нашлось шерстяное платье. Правда, ветхое и не по размеру, однако забава приняла его с благодарностью. «В этом наряде я к ведам пришла», — мечтательно проскрипела Егиня. «Боги светлые, порой мне кажется, что это была не явь, а чудесные грёзы. Столько времени минуло». «Как же ты тут жила, бабушка? Совсем одна?» «Да так и жила». Сколь бы ни было плохо, а забыть ее во сто крат ужаснее. К тому же Лада любила жизнь. Даже сейчас она все еще держится, но не только ради тебя. Знает, что с ее гибелью все живое умрет. Но почему свар. Забава запнулась под строгим взглядом старухи и, дернув шнуровку на груди, исправилась. Почему виновный не хочет исправить дело? Он же бог. Потому что упрям сверх меры. Какому мужику захочется признать ошибку? Все они одинаковы. А Забава вновь глянула на князя. Тот не слышал разговора, по-прежнему спал. А если бы не вражба Егиня, то сейчас бы наверняка ругался и не пустил глупую наложницу рисковать собой. Разве это не отличает его от других? Повинуясь внезапному порыву, Забава подошла и, протянув руку, тихонько огладила мужчину по щеке. А властемир вдруг как заворочается. «А ну не тронь!» — зашипела Егиня. Иж нежничать вздумала!» «Лучше бы сердце свое поберегла. Мужик любит до той поры, пока в штанах свербит». «Неправда». Но ей достался снисходительный взгляд, а затем Егиня проковыляла к двери и распахнула ее. Идем же, нужно успеть, пока день на дворе». Уже день, но в узбушке было темно, как ночью. А, впрочем, и на дворе не лучше. Черные тучи висели так низко, будто хотели свалиться на головы. Между деревьев клубился сумрак, и казалось что он вот-вот снова вспучится и хлынет на них смертоносной волной. «Ишь ты!» — сокнула Егиня. «Злиться топь, не хочет пускать». «Конечно, она не хотела. Больное животное тоже кусается, даже если с помощью к нему пришел. Приготовься к тому, что она будет пугать злым мороком», — продолжила Егиня. «А может, чем похуже. Готова?» «Нет», — призналась забава. Однако первая потянулась к посоху с черепом, сама выдернула из земли и, пусть от страха голова кругом, все равно попытается, уж лучше так, чем вечность, просидеть в избушке.